Глава третья Постепенно эти встречи становились все более частыми, и скорлупа одиночества, которая окружала Марию после смерти матери, дала ощутимую трещину. Ей близкие дороги стали и маленькая Манюня с ее пушком, и говорливая рукодельница Надежда. Рядом с ними она отогревалась душой, совершенно не чувствуя зависти к прекрасным работам соседки делилась знаниями легко и охотно, казалось, не замечая инвалидности Марии. И однажды вечером, совершенно непринужденно сунув ей в руку иглу, швея торопливо сказала: "Тут и точности-то никакой не надо, просто сметать на живую нитку. А если ты мне не поможешь, я опять до самого утра провожусь и на работу не выспавшаяся пойду". Стежки у Марии получались не просто кривые, они шли каким-то нелепым зигзагом. Рядом, высунув от старательности кончик языка, с какой-то деталью одежды пыхтела Манюня, а Надежда, яростно нажимая на педаль швейной машинки, приговаривала. «Вот вы с Манюней прямо мои спасительницы! Что бы я без вас, девочки, делала?» С этого момента, как ни странно, пропал страх Марии перед работой руками. Даже ролики в интернете она теперь смотрела совсем по-другому не просто любуясь процессом, а пытаясь вникнуть и понять, что и как делается. Рукодельницей так и не стало, тремор не проходит по желанию, но многие процессы стала понимать, четко представляя, как сделала бы такое сама, если бы была здорова. Сам характер Марии менялся медленно и почти незаметно. Дольше всего продержался страх личных контактов, страх вновь увидеть в чужих глазах отвращение или гримасу брезгливости на лице случайного встречного. Даже в магазин Мария теперь все чаще стала выходить сама, через несколько лет полностью отказавшись от доставки. Перестала прятать лицо за плотным капюшоном толстовки и яростно начесывать густые кудрявые пряди на травмированную половину. Иногда, когда выдавалось свободное время, Надежда шила для нее какой-нибудь потрясающий туалет. Его долго мерили перед зеркалом, обсуждали втроем, а потом наряд отправлялся в шкаф. Так продолжалось несколько лет. Однако настал тот день, когда Мария оставила привычные удобные кроссовки на обувной полке в прихожей и с каким-то нервным трепетом развернула подаренную ей на день рождения коробку. Скромные кожаные лодочки на изящном крошечном каблучке сели на ногу так, будто шились по спецзаказу. Отставив в сторону трость, Мария несколько испуганно посмотрела на себя в зеркало и тихо спросила. «Ну как? Как они мне?» «Да прекрасно они тебе! Возьми трость и попробуй! Ходить сможешь?» Надежда стояла рядом с подругой, боясь отвлечься хоть на мгновение. Ей тоже было страшновато, и в глубине души она кляла себя за длинный бабий язык. «О, божечки, а ну как нога подвернется! Но и то сказать, девки под сорок, а она, кроме магазина, даже из дома никуда не выходит. Ну уж, если что, я ее всяко поймать успею». Манюня, к этому времени окончившая шестой класс и считающая себя экспертом во всех областях, серьезно покивала головой, соглашаясь с матерью, и объявила. «Я бы тетя Мария каблучок повыше выбрала. К этим туфлям отлично подойдет то зеленое платье, что мама вам шила. Давайте померяем. Прекрасный лук получится». Спокойно и не слишком заметно, но мать и дочь стали для Марии тем мостиком, который вел ее к людям. Даже появившийся в жизни надежды мужчина не разрушил это женское братство. Андрей вписался в дамский круг достаточно ловко. Манюня, правда, первое время присматривалась к чужому человеку с некоторым подозрением, но быстро оценила и надежность отчима, и его добродушие, и тот радостный блеск, который появился в глазах матери тем более, что новый член маленькой семьи вовсе не возражал против присутствия в их жизни одинокой и застенчивой соседки. Надежда перестала брать лишние заказы на работе, зато все чаще соглашалась на сложные и интересные заказы, поступавшие от клиенток. «У меня Мария прямо душа поет, когда вот такая красота получается!» Швея с гордостью смотрела на портновский манекен, облаченный в воздушный туалет, который, казалось, шит не из ткани, а из нежных клочков тумана. Выход в люди состоялся на третий день летних каникул Манюни. Дамы посетили кафе «Мороженое», и Мария, с утра, обливавшаяся холодным потом от мыслей о предстоящей прогулке, с удивлением поняла, что никто особо на ее трость внимания не обращает. Официантка в кафе вежливо и любезно, а таксист даже вышел и распахнул им дверцы. И на трость тоже внимания не обратил. Манюня, в честь которой и была устроена гулянка, весьма авторитетно заявила. «Знаете что? Мы здесь самые модные и красивые». Постепенно это стало чем-то вроде традиции. Раз в месяц соседки выбирались в какое-нибудь заведение, где днем можно было вкусно перекусить и не заморачиваться при этом готовкой и грязной посудой. Марии было наплевать на то, что после таких вылазок нога по вечерам болела больше обычного и все чаще стало прихватывать сердце. В такие дни она каждый раз заново убеждалась в том, что она самая обычная, нормальная, такая же, как и все остальные люди. Главным было то, что она странным образом переставала в эти мгновения чувствовать себя уродиной и инвалидом, пусть даже и ходила, опираясь на трость. После восьмого класса Манюня выразила желание поработать летом и хотя подруги дружно отговаривали ее, предлагая отдохнуть на каникулах, устроилась на склад в ближайший магазин и честно пропахала там почти до конца августа. Тем более, что ее поддержал Андрей. «Хочет быть самостоятельной, пусть будет. Нечего из такой боевой девицы комнатный цветок растить!» Он подмигнул Манюне и что-то тихонько спросил на ухо. «А ты откуда знаешь?» — с подозрением уставилась на него падчерица. «Догадался!» — добродушно усмехнулся он. «Если не хватит, я добавлю». И никакими силами ни Надежда, ни Мария не смогли выяснить, на что же именно Манюне понадобились деньги и почему Андрей одобрил это, как они дружно считали с сумасбродство. Зато и подарок, который Мария получила в конце сентября на день рождения, был совершенно необыкновенным. Новая трость. От старой она отличалась, как роскошный Боинг от крошечного кукурузника. Фигурная ручка из темной бронзы и такой же бронзовый наконечник превращали обыкновенную палку в элегантный аксессуар. Это был уже не костыль для опоры, а изысканная и стильная дамская штучка. — Манюня, ты с ума сошла? Это же... — Мария смотрела на подарок почти с испугом. «Это ручная работа и черное дерево, тётя Мария, и это то, что должна использовать такая умница и красавица, как ты!» Девочка явно гордилась собой, и улыбающаяся Надежда, от которой подарок также хранился в тайне, довольно сказала. «Все правильно говоришь, солнышко мое, а ты, Мария, еще от меня подарок не получила!» и, серьезно глядя в глаза соседки, протянула большой цветастый пакет, из которого несколько небрежно свешивалась атласная лента. Тонкий бордовый стрейч-бархат сел идеально, а легкая атласная накидка в тон полностью скрывала некоторую кривобокость фигуры. «Ты очень красивая, тетя Мария!» — серьезно сказала Манюня. «Не забудьте, дамы, завтра в кафе нас ждет столик и пир на весь мир», — добавил, улыбаясь, Андрей. Он стоял в дверях комнаты, не заходя внутрь, чтобы не мешать суете при примерке. Огромный букет, который он вручил имениннице, уже гордо возвышался посреди чуть запыленного стола в старинной расписной вазе. Когда соседи ушли, Мария некоторое время растерянно побродила по квартире не слишком даже понимая, почему в такой замечательный день ей вдруг подумалось о смерти. Потом, как будто приняв какое-то решение, включила компьютер и, немного порывшись, нашла сайт нотариальной конторы. Еще некоторое время смотрела на расписание, а затем, выбрав удобную дату и время, записалась на прием. Сколько бы я ни прожила, а уж всякая надежда с Манюней меня не бросит, А в гроб я все это, она обвела взглядом тонущие в полумраке углы комнаты, с собой не заберу, тем более что сердечко последнее время все чаще пошаливает, все мы, как известно, под Богом ходим. Никому ни слова не говоря, она сама вызвала такси и в назначенный день бесстрашно уселась в машину.